YouTube-канал Blackwood представляет рассказы на ладони. Рассказ читает Олег Булдаков. Перевод Ольги Усовой. Мяу-мяу. Здравствуйте. Меня зовут Кира с двумя р, -р, р. Я кошка. Знаю, вы мне не верите. Хозяин сказал, что никто никогда не поверит. Я понимаю. Но я рада иметь возможность поговорить с вами. Если вы удивлены, как так получилось, что я кошка и могу с вами разговаривать, я все объясню. Как говорит хозяин, мне никто не поверит. Хозяин очень умный. Он очень умный, и он сделал специальное лекарство для меня в своей лаборатории. И когда я его съела, то начала думать о разных вещах. Я не помню, чтобы думала когда-либо об этом раньше. Вскоре я выучила алфавит и научилась читать. Теперь я могу говорить с людьми совсем как мой хозяин. Ну, точнее, не совсем говорить. У меня получаются не все звуки человеческой речи. Но я могу слушать, читать и печатать на клавиатуре. Я очень хороша в орфографии. Мне нравится, как буквы собираются в слова». Хозяин говорит, что мой разум, как у пятилетнего человека. Это очень хороший результат для кошки. Мне нравится быть кошкой. Это приятно. У хозяина есть много мягких вещей, на которых можно спать. У меня есть вкусная еда и свежая вода. Хозяин кормит меня дважды в день. Иногда он дает мне свежую рыбу или курицу. Обожаю курицу. «Однажды я съем настоящую курицу. Я очень хочу поймать и съесть настоящую живую курицу. У хозяина есть много игрушек для меня. Красная точка – моя любимая. Она скользит по стенам дома сама. И я ловлю ее. И я ловлю ее, и ловлю, и ловлю. Хозяин пытался объяснить, почему я никогда не смогу поймать ее. Но я все забываю, как только она снова появляется». «Иногда мне одиноко, потому что хозяин не позволяет общаться с другими кошками. Он говорит, что я не могу с ними разговаривать, потому что могут произойти плохие последствия. Я пытаюсь понять. Хозяину виднее, конечно. Когда хозяин приходит домой, он очень рад меня видеть. Он всегда кормит сначала меня, а затем других кошек. Он берет меня на руки и гладит». «Мне это очень нравится. Мне нравится быть кошкой. Это приятно. Мне посчастливилось быть хорошей кошкой, не такой, как плохие. Хозяин говорит, что они все очень плохие кошки, и поэтому мне нельзя играть с ними. Он держит их в секретной комнате в своей лаборатории. Мне больше нельзя туда заходить. Он держит других кошек в клетках, и они не могут играть в игрушки, и спать на мягких вещах. Раньше хозяин разрешал мне навещать их, но с тех пор, как я научилась думать и говорить, он сказал, что мне больше нельзя видеться с ними. О, это напомнило мне, почему я здесь. Хозяин куда-то ушел, и я услышала, что некоторые кошки плачут. Я пошла посмотреть, ведь они обязаны сидеть тихо. У плохих кошек бывают неприятности, если они шумят. Иногда мне нравится мяукать просто так, без причин. Хозяин говорит, что мне можно так делать, а плохим кошкам нет. Я люблю хозяина и стараюсь быть тихой. Я знаю, как открыть секретную комнату, потому что много раз видела, как хозяин это делал. Он набирает пароль на старой печатной машинке, которая делает клак-клик-клак. -клак. Я знаю пароль, потому что умею читать. Я же очень умная кошка. Когда я поговорила с другими кошками, они сказали, что они в беде и им нужна помощь. Они попросили рассказать о них кому-нибудь. Я нашла этот компьютер в лаборатории хозяина. И вот пишу вам. «Пожалуйста». «Спасите тех кошек! Пришлите помощь! Хозяин говорит, что они плохие, но я так не считаю. Я думаю, они хорошие кошки, такие же, как я. Некоторые из них даже пытались меня погладить, но у них сломаны лапы. А у некоторых даже не было лап. Интересно, как они точат когти? Другие кошки не похожи на меня». Некоторые похожи, но они намного больше меня. У некоторых нет шерсти. Есть только немного на голове. И у них нет хвостов. За исключением одной. Думаю, они больше похожи на людей. Но хозяин говорит, что я ошибаюсь. Он говорит, что я просто не понимаю. Я пытаюсь понять, но хозяину виднее. Хозяин очень умный, и я тоже.